Своих ругать легче. В детстве я чувствовала, что мама относится к нам с сестрой по-разному. Сестра была ей ближе. Иногда я бросала что-то вроде «Ты Лену любишь больше». Теперь я сама мама, и я убедилась, что любовь к детям не может быть одинаковой. Моя мама всегда говорила, что любит нас одинаково, и приводила в пример руки. «У меня две руки». Отрежь одну или другую — все плохо. Сейчас я понимаю, я имела в виду форму выражения любви, а мама говорила о ее силе. И я всегда ощущала себя левой рукой. Вроде тоже нужна, но что с ней делать — непонятно. Теперь я знаю, что одинаково любить невозможно. Дети — это люди, каждый со своим характером. Кто-то, как и ты, увлеченно вышивает крестиком и вас это объединяет. Кто-то слушает рок, а ты его не переносишь и не понимаешь, как от этого грохота можно получать удовольствие. Конечно, первый человек будет тебе ближе, но и второй не станет чужим. Он будет непонятным и, возможно, останется непонятым, но можно научиться принимать его самого и его интересы. Мне было легко полюбить Лолу. Нет, не так. Мне было легко найти с Лолой что-то общее. Любовь к шопингу, вкусной еде, хорошему кофе, разговорам на кухне. Я обнаружила в ней все, что любила в женском кругу своей семьи, рядом с мамой и сестрой. У нас был свой женский мирок, и папу мы в него не допускали. Он входил в комнату, мы втроем сразу поднимали голову. Мы промесячные и папа тут же выходил со словами «понял, понял». Сейчас, когда его уже нет, мне ужасно грустно. Я бы хотела вернуть хотя бы один из тех моментов, чтобы сказать «пап, заходи, давай я налью тебе чаю». Сейчас я думаю, а вдруг он хотел посидеть с нами, а мы просто вытесняли его. Но папа с нами, девочками, не умел общаться. Он был прекрасным антикризисным менеджером, но от простых разговоров сбегал. «Пап, а как вас воспитывали?» «Ну, как-как? Как тогда воспитывали? Кормили и гоняли? Что ты пристаешь ко мне с этими вопросами? Иди лучше маме помоги». У нас с папой были особые отношения, и я всегда чувствовала, что он любил меня как-то по-особенному. Сестра как бы была мамина, а я папина. Он мало говорил, Но мне достаточно было на него посмотреть, чтобы мы друг друга поняли. Он принимал меня безусловно. Даже то, что маме было принять сложно. Он часто говорил ей про меня. Хорошая она девчонка. Что-то к ней пристало. Можно ли измерить силу их любви к своим детям? Можно сравнить? И какой родитель признается в том, что любит кого-то из детей больше? Я знаю, что люблю своих детей по-разному. Они же не одинаковые, как минимум разного возраста. И это дает мне право не переживать из-за любви к ним. Но я регулярно возвращаюсь к тесту, который практиковала в детстве. Кого я отдам бандитам, если они поставят меня перед выбором? Маму или папу? Сегодня ко мне приходят те же бандиты. Только выбрать я должна не одного из родителей, а одного из детей. Логика нашёптывает. Конечно, отдашь чужого ребенка, К тому же она взрослая. Но тело отзывается, как в детстве, на вопросы родителях. Отрицанием, блоком, тошнотой. И я побыстрее отгоняю страшную мысль. Думаю о хорошем, наливаю кофе, открываю шоколадку. Я ни разу не решила, кого бы отдала. Но то, как реагирует тело, мне доказывает, я люблю их одинаково. Просто по-разному. Теперь ту же тошноту я испытываю, когда представляю аналогичную ситуацию с Мирой и Каей. Я поняла, что Лола стала моей, когда начала легко ее ругать и не ощущать неудобства, если приходится это делать. Мой праведный гнев имеет такой оттенок близости, который можно испытывать только к своим.